Григорий Володин Возрождение Феникса Книга 10 Глава 1. Падение Спасские ворота не простояли и секунды. Их вынесли вместе с огромным куском стены. Против такой армии не выстоит ни одна крепость. Это мои новые освободители планет, мои новые фениксы. Я ползу к гигантскому дымящемуся проему, Чешуйки на хвосте цепляются за булыжники площади и звонко стучат. Вокруг дымится расплавленный камень. «Что ты творишь, Фолгор?» — рычат монстры в голове. «Ты теперь наш! Наш! Подчинись!» «Я подчиняюсь!» — облизываю раздвоенным змеиным языком пересохшие губы. «Но по-своему!» Кремлевский двор наполняют ослепительные вспышки. Твари из ока ужаса сражаются с земными фантазмами. Воздух дрожит от грохота разрушаемого камня. Скашиваются ушибленные взрывами башни, сыплется черепица. Высоко над руинами павильонов и зданий по небу ходят громовые боги. Тор, Зевс, Ваагон, Перун. Они опираются на эхо земли в небесах. Вниз сыплются каскады молний и сжигают все подряд. Пожары расцветают, как весенние цветы. Черные облака вращаются над головами. По дороге одна черная тварь бросается ко мне, но учуивает, кто ее господин, падает на костяные шипостые колени и бьет чудовищной головой о камень, маля о прощении. Я фыркую. Ударом хвоста прихлопываю мерзость, и от нее остается лишь кровавое пятно на треснувших плитах. Вползаю по расписным ступенькам Большого Кремлевского дворца. Двери уже снесены, внутри гремят взрывы. Ползу по многочисленным коридорам, оставляю позади длинные широкие палаты. Еще пара тварей попадается по дороге, прихлопываю, не задумываясь. А еще мне встречается Лада со Сварогом. Покровительница брака, как и кузнец, в боевом облачении. Серебряный шлем-шишак нависает светлым куполом над прекрасным лицом, сверкающая золотом кольчуга обтягивает высокую грудь. В руке богиня держит боевой топор, запятнанный черной кровью. «Владыка! Муж мой!» При взгляде на меня Лада не выдерживает и плачет. Молча, лишь слезы бегут по нежному лицу. «Я приближаюсь к ней, нависаю, огромный, широкоплечий». Вместо ног хвост, по всему телу чешуя. Касаюсь когтистыми пальцами ее щеки. Глажу мягко, спускаясь к шее, где пульсирует крупная вена. Богиня застывает. Заминкой, облизнувшись, отвожу руку. «Где маска?» — шиплю я. «В Андреевском. Роняет массивный, как гора сварок. Наконец...» Больше не обращая внимания на богов, я ползу вглубь дворца. Андреевский зал преобразился. Позолоченные пилоны почернели и покрыли зеленой паутиной, а престол в торце зала перекрасился в темно-багровый цвет. Прямые ножки искривились, подлокотники обросли шипами. На этом безобразии сидит Анарий Маска. В моем обличии до падения. Янтарные глаза светятся спокойствием и лживой добротой. «Вау, Диарм, тебя не узнать!» Улыбается демон с моим лицом. Показываются ровные белые зубы, не треугольные клыки, как у меня сейчас. Все, что у нас сейчас общее, только длинные светлые волосы. «Не ожидал, что падение превратит тебя в удава!» «Я совершенен!» — шеплю. «А ты умрешь!» Я ползу к твари. Он с усмешкой следит за мной, а потом вспыхивает голубым свечением. Престол вмиг пустеет. Сбоку раздается стук удара и ор боли. Маска врезался головой в пилон и рухнул на пол. А скал раздвигает мои губы. «Что за?» — кричит он и снова блинкает. Очередной грохот издавленный стон. На этот раз он влетел в стену. Фантазмы! Ползу к барахтающемуся хаоситу. «Гипноз, бог сна! Я сбиваю тебе курс с мороком!» «Вот оно как!» — маска кряхтя поднимается. Растрепанные светлые волосы торчат во все стороны. «Ну ты не забывай, что нынче я тоже чемпион хаоса!» Его лицо, мое лицо, уродуют вспыхнувшие красные полосы. Вокруг маски возникают призрачные стены, барьеры. Со всей силы обрушиваю хвост на стены. Грохот сотрясает зал. Эфирное стекло не выдерживает, во все стороны летят осколки. Префект шпионов припадает к полу, как волк перед прыжком. Хищные птицы чернее ночи бросаются на меня. Сверху хлынул поток лавы, расплескиваяся мои щиты. Пилоны вдруг сходят с ума и изрыгают молнии. «Жалкий болотопс! шиплю я. «Мне пришлось продаться хаосу, чтобы добраться до Анария. Сила маски несоизмерима с моей, как бы он ни пыхтел. Мою сущность перековали и обмакнули во всех грехах. А он всего лишь слегка притронулся к ним. Ему не подвластны все фантазмы. Я бью молниями Зевса, обхватываю маску ветрами Стребога, сжигаю пламенем Амон-Ра. Крича, Анарий падает, воздвигает новые барьеры». Налетаю, как неиствующий демон, хотя почему как? Молочу по стенам хвостом. При каждом моем ударе Анарий кашляет кровью. Он падает под груду обломков, я, наконец, добираюсь до него сквозь завалы, раскидав осколки щитов. Маска стоит на четвереньках. Мой старый облик он так и не сбросил. «Неудивительно, что ты победил, — хрипит он. «Я все же шпион, а не пушечное мясо, как вы с Ильисом!» «Ты занялся не своей работой!» Охватываю бывшего префекта хвостом, сдавливаю в железных кольцах. «С чего ты взял?» — усмехнулся он. «Мои брови взлетают!» «Хочешь сказать?» «Может, маска до сих пор быть маской?» «Верен ли он постимпериусу даже после стольких лет служения хаосу?» «Нет!» Меня пытаются развести, как балатопса. Ты врешь. Я всегда вру. Я же шпион. Он не убирает ухмылки, хоть кровь и не переставая течет из его рта. А удачно ты попал в Нижний мир, да? И гарнизон рядом оказался. Так удобно. Ты пляшешь под дудку хаоса. Сомнения грызут мою черную душу. Конечно, как и ты. Лыбится этот балатопс. Вот какой хвост отрастил им в угоду. «Убей его!» Вдруг вклиниваются монстры в наш разговор. «Чемпион! Баладин! Убей эту мерзость!» Грохот истеричных голосов сотрясает меня. Она морщится, лицо его превращается в гримасу боли. «Слышишь, как боги неистовствуют?» «Поняли, деды, что их провели?» «Ты называешь их богами!» Привычка долгих столетий. Не убавляет он ухмылки. «Убей!» Спазматические конвульсии сотрясают мое змеиное тело. Сухая волна жара прокатывается внутри, нагревая кости. Сопротивление воли моих новых владык грозит мне гибелью. «Действуй», — говорит Анарий. «Ты не можешь ослушаться. Я знаю, я такой же». «И притом ты шпион!» Неверие сквозит в моем голосе. «Верно!» Он схаркивает кровь. «А зачем еще богам приказывать убить меня?» Они только что поняли. Я провел их всех. Я по-прежнему лучший шпион. Гордись мной, брат. Я смотрю в страдающие янтарные глаза Анария. В свои янтарные глаза. После смерти твоя душа попадет им в когти. Тебя ждет вечный садизм. Бесконечные страдания. Я знаю. Его глаза одновременно плачут и смеются. Поверь, я знаю. Мгновенье мы смотрим друг на друга. Мне не суждено понять мыслей Маски. Врет он или нет, я никогда не узнаю. Хотя нет. Знаю. Ведь Маска всегда врет, даже если говорит правду. Я горжусь с тобой, брат. Произношу. Сейчас я тоже вру, но и пусть. Ведь это уже никак не изменит его страшный конец. Встретимся в хаосе. Уголки его окровавленных губ дергаются. Конечно, он все понимает. Он на лжи болотопса съел. Встретимся в аду, мой добрый брат Диарм. Я наполняю змеиные кольца огненным покрывалом, и Анарии сгорает быстро, без крика. Боль всего на миг обжигает его тело, а в следующий миг мой хвост отпускает дымящийся скелет. Черный череп смотрит пустыми глазницами. Я так и не увидел настоящее лицо маски. «Все! Кремль зачищен!» «Основная угроза снята!» Отползаю к багровому трону и сажусь на него. Хвост обвивает пол вокруг ножек. Мне требуется перевести дыхание перед следующим судьбоносным шагом. «Мы ждем тебя, чемпион!» Клокочут голоса в сознании. «Да, да. Неважно, предан маска хаосу или нет». «Ставки сделаны. Назад пути нет. Остался лишь князь Перун, последний мой враг». «Сеня!» С порога раздается женский голос, полный ужаса и боли. «Что с тобой случилось?» Лиза бросается ко мне, но ее хватает за руку Лада, возникшая сзади. «Нет, сестра, нет». Она обнимает девушку за плечи, пытаясь удержать. «Это больше не он. Не он!» «Что ты такое говоришь?» Глаза Лизы влажно блестят. «Отпусти!» Она резко дергает кисть и вырывается. Даже богиня Лада не в силах удержать старшую дочь рода Бессоновых. «Сеня! Сеня!» Прекрасная девушка подбегает ко мне. Серебристые волосы растрепались. Длинные пряди упали на бледное лицо. «Это можно обратить?» «Можно!» Я смотрю на свою красивую жену, и в моей голове мечутся сотни извращенных садистских мыслей. Похоть непрестанно нашептывает их. «Сделай это! Сделай!» Требует монстр излишеств и похоти. Я не сдвигаюсь с места, только крепче вцепляюсь в подлокотники. Когти вонзаются в багровое дерево, разламывая вдрызг. «Вы сами сказали! Князь Перун!» Шеплю я в никуда. «Не его дочь, а сам князь!» «Да!» Приходит в неистовство голоса. «Перун! Срежь его голову! Выколи глаза! Отрежь язык!» Мой отец хлопает глазами Лиза, слышавшая только меня. «Сеня, о чем ты говоришь?» «Пора. Чем дольше я медлю, тем опаснее мое присутствие для когда-то дорогих мне людей». «Прощай, сладко. Оскаливаюсь Лизе так широко, что она отшатывается. А в следующий миг я уже ползу по черным чертогам хаоса. Повсюду мрак, зловоние и шевеление неразличимых глазу тварей. Монстры продолжали нашептывать, и я уже не мог поставить барьерах воли. Теперь я под властяным. Исчезли рамки. В мою душу могло влиться все, что угодно, любое грязное желание. Совершенство. Не таким я тебя представлял. Лишь утратив все до конца, мы обретаем свободу. К счастью... Пока что наши с монстрами желания шли в одном направлении — найти князя Перуна. Я иду, точнее, ползу на вспышки далеких зорниц. Все еще бьется. Мрак окончательно расходится, и мне предстает эпическая картина. Человек в одиночку сражается с бесчисленным множеством бесформенных тварей хаоса. Огромная лавина монстров прет и прет, а князь Перун... Неистово встречает их вспышками громовых когтей, кислотными струями нафтобиумуса и еще множеством фракталов. За спиной Перуна высятся горы мертвых тварей. Это не метафора. Настоящие Гималаи из трупов вздымаются на сотни метров вверх. Вой, извергаемый миллионами глоток, напоминает стон ветра с рокотом прибоя. Крики и визг бесчисленных глоток, сплетенных воедино в звук, подобно кипящей жидкости, вливающейся в уши. Несколько секунд, и я созерцаю эту монументальную битву. Кажется, Перун вообще не устал. Несмотря на то, что построил горную гряду из трупов. Движения его размеренные, четкие, уверенные. Взмах когтей вправо, и каскад ветвистых молний сжигает целый пласт орды. Быстрый взгляд влево. И лиловая нафта из глаз топит в кислотных волнах весь подкравшийся фланг. «Отец-император!» «Да Ричард с Лизой младенцы по сравнению с этим богом войны!» «Впервые вижу такого человека!» «Он убивает и убивает с таким видом, как будто просто делает тяжелую работу!» «Другой бы на его месте давно бы сошел с ума!» «Убей его! Убей!» Испуганно визжат монстры. «Ну нет...» Брезгливо смотрю на море слизи под ногами многоногих тварей. «Я туда не пойду». «Мы приказываем!» — бесятся твари. «Ох, достали!» Вздыхаю и выхватываю из воздуха черный меч. «Ладно, но потом не жалуйтесь». Взмах, и за моей спиной возникает светящаяся, как тысяча солнц, армия богов. Я взбираюсь на золотую колесницу Хорса, встаю рядом с золотокудрым солнечным богом, держащим поводья. «Вперед!» — рычу я. «Громите эту мерзость на нашем пути!» «Нет! Что ты творишь?» «Вашу волю!» — хочу я в ответ. Моя армия нападает с противоположной стороны от Перуна. Боги врываются в кишащие тварями пространство — Врезаются в тысячи тысяч отдельных воюющих фигур. Под ногами богов дымом исходит сама земля, хотя вокруг ничего не горит. Пока. А в следующий миг полыхает все. Фантазмы обрушивают землю, воду и огонь на беснующееся море тварей. Песня смерти наполняет анреалиум. От громового нечеловеческого хора ноют зубы, бегут мурашки по коже. Колесница разъезжает по монстрам, сжигая их фонтанами, брызгающими из вращающихся спиц. «Прекрати!» — ревут монстры. «Что ты творишь? Убей князя Перуна! Перуна!» «Так я иду к нему», — смеюсь я. «Разве нет хозяева мои? Просто убираю препятствия. Они мешают. Вы разве не видите? Выродки не дают мне пройти». Боги убивали тварей. Пятно побоище на огромном теле Орды разрасталось, как язва. Вот сверкает чистым незамутненным светом клинок ладенца. Им размахивает белобог. Не отстает и его близнец Чернобог. А там и другие славянские боги надвигаются. Каждый взмах оружия собирает кровавую жатву. За колесницей. Гороподобные боги-супруги Уран с геей шагают прямо по слипшимся чудовищам, раздавливая их своими ступнями. Я несусь на колеснице. Хорс уверенно направляет солнечных коней прямо к Перуну. Князь явно почуял, что орда резко ослабила на него натиск. Усмешка заплясала на его губах. В короткой бороде сверкнули зубы. «Помощь идет! Помощь!» Князь шире раскрывает рот, и огромный водопад огня обрушивается на глосящих тварей. Уродливые тела разлетаются, словно головни из костра, который кто-то ударил ногой. Орда оказывается как между молотом и наковальней. С одной стороны ее теснит армия богов, а с другой чистит пять за пятью князь Перун. Наступающие чудовища превратились в добычу. Не зная, сколько времени проходит, как и сколько тварей мы порубили, но, наконец, в черном полчище проступает синий просвет. Зигзаги молнии сжигают последних врагов. Князь Перун шагает прямо к моей колеснице. Сожженные черепа чудовищ хрустят под его сапогами. «Фолгор!» — кричит князь, оглядывая божественное воинство. «Это ведь ты прискакал мне на выручку! Зачем? Очищал бы дальше землю от хаоса! Он ищет меня взглядом среди богатырей в золотых доспехах. «Ты не туда смотришь, княже!» Мое шипение раздается со стороны колесницы. Перун оборачивается, а его косматые брови взлетают вверх. Вовсе не человека-змея он рассчитывал увидеть. «Фалгор!» — рычит он в ярости. «И как это понимать? Женился на моих дочерях, чтобы потом сбежать в хаос?» «Откуда знаете про женитьбу?» Мой черед удивляться. «Фракталы дальновидения!» Коротко объясняет, но взгляд его остается суровым. «Я тебя вытащил из этой жопы! Встал на твое место! Дрался тут хрен знает сколько времени! А ты в итоге все равно стал хаситом. Зять называется!» Я покидаю колесницу и ползу к князю посаженным трупам «Сами должны все понимать, раз видели. Угрюмо говорю, перехватив поудобнее черный меч. Перун молчит. Отец Лизы, Астра и Ксюши выглядит могучим, как огромное дерево. Настоящий гигант. Широкие плечи, длинные руки. Лицо суровое, челюсти сжаты. Серые глаза смотрят на меня строго и вызывающе. «Понимаю!» — наконец молвит князь. «Я понимаю, но это ничего не меняет. Жаль, что все так сложилось. Правда жаль, Фолгор?» «Не стоит ни о чем жалеть, княже. Отмахиваюсь я оголенным клинком. Наши жертвы не важны. Главное, чтобы в итоге люди победили. А ты, княже, должен их вести. Поэтому не смей гасить когти. Он оскаливается кровожадно, показывая ровные белые зубы. Не дождешься. Громовые когти ослепительно вспыхивают. Князь поводит плечами, словно боец перед очередным боем. «По моему знаку ближайшие боги окружают Перуна, фантазмы вскидывают копья мечи, секиры, молоты, сам я поднимаю черный меч». «Битва на смерть, да, Фолгор?» — рычит Перун. «Уговорил. Ну, давай попробуем».